Глава 23. Сегодня ночью мне приснилось, что Адель не помнит меня. Она очнулась, и об этом на весь дом объявила Зоя, уронив на пол огромное блюдо с шоколадными кексами, которые рассыпались по всему коридору. Я тотчас бросился в комнату на первом этаже, раздавив несколько штук горячей выпечки. А Адель, сидя на постели и обнимая маму, взглянула на меня с неловкостью незнакомки и тихонько спросила ее, «А кто это? Мой врач?» ей подумать не мог, что такая вероятность существует, пока о ней не заговорил отец. Если 13 лет назад сработал защитный механизм психики, избавив маленькую Адель от жутких и болезненных воспоминаний, то с чего бы этому не случиться и сейчас? Вдруг за эти 8 дней, что она спит, ее мысли обнулились, а вместе с ними и похолодело сердце. Что если Адель не вспомнит ничего из этой своей жизни, где есть родители, ее любимая работа и достижения? Не говоря уж обо мне. С этими неспокойными мыслями я возвращаюсь домой после утренней пробежки. Небо все такое же серое и тяжелое, и под стать ему над землей стоит густой туман. Все как в фильме ужасов с тоннами крови, резни и расчлененки. К счастью, звонок Архипа не позволяет моему воображению разыграться. После того, что мне рассказала мама, я часто даю ему волю. Представляю, как маленькая девочка сидит в шкафу, видя через щель в дверцах, как страшный мужик рубит топором конечности своей сестре. Это худшее, что я когда-либо слышал. Ударяю пальцем по экрану смарт-часов, и голос друга раздается в моих наушниках. — Привет, Авер. — Привет. — Ты не дома? На пробежке, но уже возвращаюсь. Есть новости? Я бы сообщил. Хм, ясно. Останавливаюсь, смахнув пот со лба и спрашиваю. Ты хотел мне что-то сказать? Я у Богдана был. Он сейчас в следственном изоляторе. Я знаю, где он. Перебиваю, пнув ногой маленький камень. Его адвокат передал, что он хочет видеть меня. м, -м возобновляю шаги да угадаю просил быть к нему снисходительнее на суде дать ему положительную характеристику архип тяжело вздыхает и убитым голосом произносит вообще то все как раз наоборот он признает свою вину еще бы ему этого не сделать и он собирается ответить за все что совершил а был какой то другой вариант бросаю раздражением Он уничтожен, Аверьян, говорит Архип, раздавлен, убит. И я его не оправдываю, не защищаю и не пытаюсь смягчить его вину. А, по-моему, позвонив мне в восемь утра и сообщив о визите к нему, ты делаешь именно это. Я сообщил об этом, потому что он все еще наш друг. Он твой друг, Архип. Богдан наш друг и точка. Он признает свою вину и жалеет о том, что натворил. Жалеет он. Смеюсь, почесав нос. «Слушай, я знаю, ты сейчас не в себе, и это нормально. Это объяснимо, учитывая состояние Адель». «Это ненормально», — взрываюсь на весь парк. «Ненормально, слышишь? Я вторую неделю слоняюсь у кровати, в которой она неподвижно лежит, и жду чуда. Может, пальцем шевельнет. Может, дрогнутые веки, или температура хоть на половинку чертового деления поднимется». Но ничего не происходит, и меня это убивает. Я злюсь на себя, злюсь на родителей, которые, зная больше, чем все вокруг, не заметили, не обеспокоились, не предвидели возможные угрозы. С каждым грёбаным днем надежда во мне угасает и сменяется яростью, от которой рвется на части все мое тело. Это меня расплющивает бетонное плита неизвестности. Это меня она убивает. Богдан признает свою вину? Отлично. Тогда пусть понесет заслуженное наказание, а не ноет о том, как ему хреново и стыдно за то, что он натворил. Ударяю пальцем по красной иконке на часах, и телефонный разговор завершается. Первый без того на пределе, а я еще должен беспокоиться о состоянии ублюдка, благодаря которому все мы сейчас как в аду, из которого никак не выбраться. Уничтожен он, раздавлен, убит. Богдан сейчас в самом последнем вагоне многокилометрового поезда, и его судьба меня не волнует. Мне не интересно что он чувствует, о чем думает и в чем раскаивается. Я просто хочу, чтобы Адель открыла глаза, чтобы в них снова засияло солнце. И уже, кажется, не столь важно, вспомнит она меня или нет, только пусть вернется к своей семье, а я... Я обязательно найду дорогу к ее сердцу. Всю ночь льёт дождь, и гром тревожно сотрясает землю. Я настолько зациклился на настроениях погоды, которые непременно связываю с состоянием модель, что теперь не могу не думать о том, что всё кончится плохо. Ночи ещё никогда не казались мне настолько продолжительными, и особенно это громкое, дождливое, с рассекающими небо молниями и безутешными шагами мамы в коридоре. И тоже не спится. Когда они с отцом говорят об Адель, у меня начинает першить в горле от невозможности сказать вслух о собственных чувствах. Они так гордятся ею, представляют, сколько у нее всего еще впереди, а я как дурак, только молчи и согласно киваю. Потому что если выразить словами то, что творится внутри меня, они посчитают меня безумцем. Я не могу сказать родителям, что Адель значит для меня больше, чем то, как они себя представляют. Я столько раз просил их не называть её моей сестрой на всю толку Это продолжается изо дня в день. И, учитывая обстоятельства, мне не хватает духу требовать от них то, что так или иначе будет нуждаться в объяснениях. Мы все подавлены. Думаем желаем одного и того же. И сейчас точно не время выражать какое-либо недовольство и требования. Мои веки подпрыгивают, когда из глубины дома доносится приглушённый грохот. Что-то упало, а потом будто кто-то испуганно вскрикнул. В глаза бьет яркий свет, и я не сразу понимаю, что это солнце, а ночь давно миновала. Солнце. Подскакиваю на ноги и наспех натягиваю спортивные штаны и футболку. Я похож на мальчишку, который всю ночь ждал наступления утра, чтобы первым делом броситься к новогодней елке и распаковать свои подарки. Сбегаю вниз по лестнице и моментально замирая, увидев на полу разломанный напополам деревянный поднос, разбитое белое блюдо и рассыпанное по полу домашнее овсяное печенье. Не кексы, думается мне, уже хорошо. Из комнаты, где все эти дни находилась Адель, доносится чей-то голос. «Мама, Зоя, Настя в семь утра, или сама Адель?» Мое сердце в груди бьется едва слышно. Ноги бесшумно и осторожно ведут к распахнутой двери. — Ох, милая моя, как же я рада! — щебечет полушепотом мама, сидя у кровати Адель. Зоя сидит у ее ног и делает легкий массаж ступней, а отец ставит капельницу. — Ты здесь, Адель, ты с нами! — Ника, потише, — предупреждает отец. Она только начинает приходить в себя. Тихонько стучу, дав о себе знать. Мама с Зоей тотчас оборачиваются и улыбаются так радостно и счастливо, как никогда раньше. «Родной, она очнулась!» — говорит мама шепотом, хотя заметно, как сильно ей хочется закричать. «Адель, очнулась!» С трудом сглатываю и медленно захожу в комнату. Успокаиваю себя, как придурок. На полу в коридоре валялись не кексы из сна, печенье. Значит, и Адель меня не забыла. Не забыла. Нас она не забыла. «Голова», — произносит она сдавленным голоском и закрывает глаза. «Крушится». «Скоро это пройдёт», — говорит отец и садится рядом с ней. «Ты спала девять дней. Ты меня слышишь?» «Да». «Отлично. Сейчас в твой организм поступает необходимое для его восстановления питание и витамины». Вздохнув и глянув на маму, отец спрашивает. «Ты знаешь, как тебя зовут?» Веки с трудом поднимаются, а мутный взгляд фиксирует внимание на отце лишь на пару секунд. «Адель», — отвечают ее губы. «Хорошо». «Адель, а ты знаешь, кто я?» «Пить хочу». Мама тут же бросается к графину, наливает высокий стакан воду и берет желтую трубочку. опуская голову, когда отец помогает Аделе сделать несколько глотков. «Адель, ты знаешь, кто я?» — повторяет он вопрос. «Папа». Услышав ответ, мы все тихо, но с огромным облегчением вздыхаем. «У меня ноги тяжёлые». «Это пройдёт, милая. Ты спала девять дней. Чтобы восстановиться, организму потребуется немного времени». «Адель, ты помнишь всех, кто сейчас здесь находится?» «Зоя...» произносят она с закрытыми глазами. — Ника. Сложив ладони у груди, мама шепотом благодарит Всевышнего. — А меня? — не выдерживают мои нервы. Подхожу к отцу, чтобы Адель было лучше меня видно. Меня ты помнишь? — Знакомый голос, — произносит Адель слегка нахмурив бровки. Приоткрыв глаза, в которых яркая зелень заметно потускнела, — Она долго и молчаливо смотрит на меня, после чего издает судорожный вздох. «Я не могу, не могу вспомнить». «Это ничего», — успокаивает отец то ли ее, то ли меня. «Такое случается. Со временем память восстановится. Ты провела эти девять дней не в коме, а во сне. Скоро все придет в норму». «Кто ты?» — вдруг спрашивает Адель, с трудом взглянув на меня. Хоть и больно это слышать, но я чертовски рад, что она вернулась. Совсем скоро в её глазах зажгутся яркие зелёные огни, а бледные губы порозовеют, как бутоны. Она будет улыбаться и радоваться каждому дню. А я просто начну сначала. Меня зовут Аверьян. Отвечаю, испытывая смесь досады и облегчения. Я очень рад, что ты очнулась, Адель. Скорей поправляйся. Аверьян, повторяет она шепотом словно роется в ящичках памяти в поиске файлов, связанных со мной. «Прости, я не могу тебя вспомнить. Это ничего. Главное, что ты снова с нами». «Красавица наша, Аверьян твой брат», — говорит Зоя, поправляя одеяло. «Он много лет жил в Америке и теперь вернулся домой». «Брат», — уточняет Адель хмуря бровки, — «да, он наш с Кириллом сын» говорит мама, глянув на меня, а значит, твой брат. Мы рассказывали тебе о нем, забыла? Ника, укоризненно говорит ей отец, не сейчас. Хорошо, хорошо. Брат, произносит Адель снова, и на мгновение мне кажется, что эта новость расстраивает мою сестру.